Глава 12. Макс пересчитал деньги от лорда Олафа и задумался. Какое отношение имеет то, что в начальник к начальнику полиции? И как теперь тянуть время и выкручиваться, пока Рей выясняет, что это такое? Сыщик вздохнул и бросил взгляд на аптеку. Забавно получается, что его наняли найти ту, кого он охраняет все эти дни. Алиса страшно бесила его каким-то несоответствием самой себе и одновременно нравилась тем, что он улавливал в ней настоящего. Девушка, которая упрямо носит детские заколки в черных волосах, когда ее взгляд говорит о том, что она взрослая, или та, что надевает летящие платья в цветочек, а обута в армейские ботинки, она страшно смущается и отводит взгляд, но он чувствует, что нравится ей. Саной было так просто и так душевно, страстная, открытая. Они схлестнулись в первый же день. Она пришла в их отделение и сразу проявила характер. Макс почувствовал себя львом, на чью территорию влез еще один самец. Противостояние было яростным, огненным, споры по делу закончились дракой в пустом спортзале полиции поздно вечером, а потом сексом в душевой. Не сказать, чтобы Анна уступила ему территорию после этого. Но Макс воспринимал ее теперь не как противника, а как честного друга. Ему все время льстили, ведь он шел в начальнике, а она не льстила. Говорила правду, смотрела змеиными глазами, в которых пульсировала страсть. Они спорили часами, смеялись, любили друг друга, раскрывали преступления, пока он не увидел ее настоящую. Она тоже метила в начальнике и усыпила его бдительность ядовитыми поцелуями. Макс ушел, потому что понял, что лучше пусть она станет хозяином территории, он найдет себе другую. Такую, где Анни Грей нет места. Он ненавидел ее теперь. Но это не мешало нести с собой боль предательства всюду. Алиса походила на наивную девочку. Но что, если и она хитрая и изворотливая? Пытается запутать их своей наивностью и тихо раскручивает свою собственную стратегию поведения. Макс отчасти ее мог понять. Она оказалась в новой враждебной среде, где нужно быть тише и присматриваться к хищникам. Может, поэтому он ей не доверяет, потому что она не доверяет им». Мобильный завибрировал, и Макс, увидев незнакомый номер, взял трубку. «Да, Макс». От голоса Анны стало холодно и горько. «Чего тебе?» – грубо бросил он. «Ты по поводу Алисы?» «Нет». «По поводу расследования убийств. Мне». «Она замялась, но потом тихо закончила. Нужна твоя помощь. Я не собираюсь тебе помогать». Он сбросил вызов и швырнул телефон на сиденье рядом. Прошел год с момента их разрыва, но он ждал такого звонка. Сначала, чтобы она все объяснила, потом, чтобы извинилась, а потом он мечтал повесить трубку и оставить ее нищем. Макс вышел из машины и глубоко вдохнул холодный, влажный воздух. Анна не заслуживает ни единого его взгляда, мысли, вдоха или выдоха. Но почему тогда так тяжело в груди, стоит ей показаться на горизонте? Почему до сих пор больно? Он даже не сразу увидел Алису, она вышла из аптеки и встала на переходе, дожидаясь зеленого света. Макс различил ее только в двух метрах от себя, словно девушка материализовалась из воздуха. «Не хочешь выпить кофе?» – спросила она, настороженно вглядываясь в него. «У меня 10 минут перерыва». «А как же конспирация?» А неважно», – пожала она плечами. Он молча пошел за ней в ближайшую булочную кафе. По дороге Макс привычно сканировал улицу на предмет опасности, но все было спокойно. Алиса села напротив него, обняв ладонями чашку. Ее красный клетчатый шарф был намотан на шею, а губы казались практически бесцветными. Замерзла? спросил Макс. Девушка вздрогнула, подняла на него взгляд и нерешительно кивнула, окоченела, если быть точнее. Он вдруг накрыл ее пальцы своими руками, она и вправду была ледяная. Так теплее, Алиса снова недоверчиво посмотрела на него. Да! Максу вдруг захотелось обнять девушку. Красный шарф ей шел куда больше, чем все остальное, что на ней было. Какая-то идиотская мысль вдруг мелькнула в голове. А какая она вообще без одежды? Кожа такая белая, будто фарфоровая, только взгляд тяжелый, словно она много скрывает или знает. «Макс, вам удалось выяснить, почему меня хотели убить?» Пока нет, он взялся за свою чашку. «А если не выяснить мне, что теперь так все время?» Она замолчала, покусала губы. «Разве тебе не льстит, что с тобой все носятся? Можешь представить, что вдруг попало в фантастический мир?» «Это не игра, Макс. Речь идет о моей жизни, а ты все время ведешь себя так, будто это я виновата, да еще и критикуешь, и издеваешься, и...» Она замолчала. Снова опустив взгляд на свой кофе, потом отпила, молочная пенка осталась у нее над губой, Алиса слезнула ее языком. Это было очень детское движение, а вовсе не соблазнительное слизывание, как обычно делают девушки. Но Макс задержал дыхание. Вот что его так цепляет в Алисе, то что бесит, ее детское, чистое, невинное нутро в теле созревшей девушки. Макс удивленно прислушался к себе, так и есть. Вот что его манит, и ее чистота и так привлекает ее внешность. Они совершенно противоречат друг другу. Когда она окончательно повзрослеет, Алиса превратится в красавицу из того нахохлившегося голчонка, которым является сейчас. Но голчонок этот до того соблазнителен, что ему хочется взъерошить перышки. «Макс, а кто правит вашим миром?» – вдруг спросила Алиса. На территории Испании и Франции это королевская семья Ватра. Расскажи про них. Они, как наша королевская семья, чисто номинально правят? «Куда там?» – маг сбросил мрачный взгляд в окно. «Они самые настоящие тираны и держат в страхе своих подданных. Кто-то считает, что только так существами и магами и нужно управлять, ведь большинство из нас, ну, по природе или в силу магического дара, может проявлять излишнюю агрессию. Но иногда их жестокость просто необъяснима. Знаешь, о них не очень-то принято говорить в общественных местах. Если хочешь, вечером в машине я тебе расскажу подробно». «Конечно», – кивнула Алиса, – «тем более уже пора возвращаться». По дороге в аптеку Алиса размышляла над словами Макса. А когда вошла, Герман встретил ее замечанием. «Между прочим, ты на пять минут опоздала». «Прости», – рассеянно ответила Алиса. «Мигель уже ушел?» «Да, только что так». Тон парня сменился на неуверенный. «У тебя появился парень, Алиса?» «Что?» «Да нет». Алиса бурно отмела подобные возможности и размотала шарф энергичными движениями. «Это всего лишь друг». «А просто ты с ним все эти дни то обедать ходишь, то кофе пить, «Ты что, следишь за мной, Герман?» Алиса удивленно уставилась на парня. Тот вдруг покраснел и втянул голову в плечи. «Да нет, просто интересно». «Ну вот совсем ничего интересного в этом нет». Сердито бросила девушка и поспешила за прилавок мимо Герма. Она отвернулась от него, пока снимала пальто и надевала халат. Сказать бы, что вокруг творится, но ведь не поверит. А еще в голове мелькнуло, что раз Макс ее до сих пор не выдал, значит играет в какую-то свою игру с полицией. Да и подозрительно было бы, если бы он не взялся искать Алису. Может, как раз старался ее защитить, а как выкручиваться будет? Алиса коснулась ладонью щеки, поняла, что сильно покраснела от предположения Германа, будто Макс ее парень. А раньше ее в краску вогнать было не так просто, но Алиса не могла себя обманывать. Макс и Рэй ей нравились больше, чем любой из знакомых парней плоского мира. В этих магах была глубина, особенно в Рее, и какое-то особенное очарование. Но тут Алиса вовремя себя одернула. Ей кружевной мир не нужен. И маги тоже не нужны. Пора возвращаться к реальности и работе. Вышла она как раз вовремя. В аптеке образовалась очередь. «Следующий, пожалуйста», – позвала она. К ней поспешила молодая женщина с ребенком на руках и рецептом. Алиса продала ей сироп и посмотрела на следующего покупателя. Парень прикрывал шарфом пол лица, глаза беспокойно бегали по аптеке. «А вам что? Натуральное средство от повышенного давления, что-нибудь легкое?» Алиса со вздохом сходила в провизорскую и положила на прилавок мешочек. «Десять евро, а можно сразу несколько?» – спросил парень. Его голос нервно дрожал. «Нет, мы отпускаем по одному в руки в день», – выученным текстом отчеканила Алиса. «Приходите завтра». «Ой, сынок», – вмешалась бабулька позади парня. «А средство действенное?» Парень испуганно схватил мешочек и пулей выскочил из аптеки. Вслед за старушкой стоял и еще один странный покупатель. «Похоже, Мигель опять угадал, что будет спрос», – удивленно заметила Алиса, продавая пятый мешок со смесью. «И как он это делает?» Герман не ответил, а Алиса ответа и не ждала. На улице было уже темно. Когда образовалась пауза между покупателями, Алиса подошла к витрине забрать оттуда последний спрей для тела, но, бросив взгляд, на улицу застыла. Анна и Макс ожесточенно жестикулировали около его машины, а Грег с несчастным видом стоял возле капота своей. Пару раз она махнула на аптеку, а Алиса поспешила вернуться за прилавок. Анна набирала и набирала номер Макса, но тот не отвечал. Агент Грейс закипала от ярости. А она, тебя шеф вызывает!» Грек отвлек ее от телефона. Она с досадой отложила его на стол и взяла бумаги с докладом, а потом вдруг задумалась. «Грек, а когда у нас следующее полнолуние?» Грек вытаращил глаза и развел руками. Потом сел за компьютер. «Надо посмотреть!» Пока он искал информацию, Анна пробежалась по подчеркнутым маркерам записям допроса. У нее было ощущение, что она упустила какую-то незначительную деталь, которая может привести их к разгадке. «Завтра!» – сказал Грек. «Что завтра?» «Анна так отвлеклась, что даже забыла про наличие напарника». «Полнолуние!» «Анна походила нервно по кабинету. Грег с удовольствием наблюдал за ней, прямо как хищница в клетке. Не хватает только нервно подрагивающего хвоста, а Грация у нее как у кошки. Если мы их продержим без настоек, то сможем понаблюдать, насколько они агрессивны в полнолунии». «Анна, но ну убийства совершались не в полнолуние. «Я знаю, Грег!» Анна вздохнула и села, уперлась ладонями в колени и схватилась руками за голову. «Нам надо найти третьего!» «Анна!» Грег осторожно понизил голос. «Ты же не веришь в их виновность!» «А если найдем третьего, их тут же отправят на растерзание королевской семье!» «Всем, кроме тебя, плевать на справедливость, если их собственная шкура в опасности!» «Наше спасение в том, что третьего пока нет, и мы можем успеть прояснить обстоятельства дела!» «Нам надо найти того скользкого типа, что собирал их образцы, но фоторобот ничего не дал в нашей базе. Да и сам посмотри, по фотороботу вообще не разберешь, женщина это или мужчина. Зато имеются очки и усы, которые легко прицепить, если хочешь скрыть личность. А цвет глаз, волос...» «Ничего», – Анна вздохнула. «Ладно, пойду отчитаюсь». Но лорд Олов прервал ее отчет на первой же минуте. «Я знаю блестящая работа Анна, ты молодец, но нам надо...» поговорить о твоем заявлении на Санте». «А что с ним не так?» Анна с удивлением заметила, что начальник за эти дни еще больше похудел и осунулся. «Видишь ли, Анна?» Лорд Олаф прошелся мягким шагом к окну на всю стену и бросил взгляд на город. «Сантьяго не так просто, как кажется. Он М -м -м... приходится родственником одному из королевских фаворитов, и я не могу сместить его с должности. Более того, мне придется его повысить в ближайшее время, и он требует твой отдел в подчинении». В выжине Анна почувствовала, как ритм сердца учащается. «Я ничем не могу ему помешать. Мое положение шатко в связи с этим делом. И я сейчас могу только уступать. Когда Сантьяго пришел сюда, я ничего не знала о его связях. И все эти годы он работал очень тихо. Ну, за исключением его связи с женской половиной здания. Но именно он помог комиссии определиться, чью кандидатуру выбрать, твою или Макса. И я думал, вы неплохо ладите. В понедельник он приходит и заявляет о своем неминуемом повышении. А сегодня ты кладешь мне на стол заявление. Он опередил тебя». И я вынужден попросить тебя забрать заявление о нем больше никто не знает. Не усложняй себе жизнь Анна». «Лорд Тарах, вот кто его протеже. Я должна была догадаться, слишком немногие владеют паутиной магией. Почему он настаивал на моей кандидатуре? И если я не ошибаюсь, по его мнению, управлять агентом женщиной проще, чем мужчиной. И Макс был агрессивен по натуре, а ты ему не уступала по интеллекту и подготовке. Из вас должен был остаться кто-то один. Комиссия к его доводам прислушалась». И Санти еще тогда планировал меня уложить в свою постель, но я ему оторву. Даже не вздумай, он неприкосновенен, лорд Тарах, правая рука короля. Хочешь сгинуть в дворцовой темнице или в пыточной камере инквизиторов? Дрожь пробежала по спине. Анна в ярости заскрежетала зубами. Не заберу и подам официальное, он напал на меня. Лорд Олаф быстро подошел и положил ей руки на плечи. Анна, дочка, не уничтожай себя, подумай. «Я должна поговорить с ним, сама». «Нет, ничего страшнее, чем слезы бессилия Нехипкау. Они отливают золотом, но обжигают и прожигают ткань насквозь». Однако лорд Толов умудрился вытереть их платком, не повредив пальцев. «Анна, прошу, подумай хорошенько, не действуй сгоряча и разреши это дело. Чем быстрее его закроем, тем больше аргументов будет, чтобы не отдать ему твой департамент» почему вдруг. Он все это время тихо сидел в своей лаборатории, лишь изредка подкатывая ко мне. Почему сейчас? Потому что я слаб, потому что ты ему угрожал и потому что твоя позиция тоже ослабевает. Это идеальный момент для удара». Анна молча слушала начальника и пыталась унять дрожь ярости и бессилия. Оставалось только одно – завершить дело. А если Санти поставит ее начальником, уйти в никуда. И вся карьера коту под хвост. «Анна не представляла себе другой работы. Чувство, что тебя загнали в угол, не самое приятное. Хочется развернуться и разорвать противнику горло. Но мерзавец неприкосновенен». «Иди, Анна, работай!» – лорд Олаф похлопал ее по плечу. «Будем надеяться, обойдется». «Не обойдется!» – хотелось заорать ей. Почувствовав свою власть, Санти уже не остановится. Но она понимала, что лорд Олаф не в силах ей помочь, его собственные позиции пошатнулись. Не потому ли он ищет Алису? Аналитический ум Анны вдруг яростно уцепился за эту мысль и стал стремительно работать в этом направлении. Пока Анна прощалась с лордом, пока шла по коридору и ехала на лифте, и ее мозг просчитывал возможные причины, по которым смерть Алисы могла спасти их всех. Но она не находила логического объяснения. Рэй не смог ей толком объяснить, что именно хотели от Алисы убийцы. Но вдруг она и есть ключ к спасению. Наконец она не выдержала и набрала номер Рэя. Рэй, тебе удалось понять, что именно лорд Олов хотел от Алисы? Нет. А где находится то место, где ее убили? Офис винодельни? Как странно. Капище? Но при чем тут оно? Ладно. Она отключилась и выругалась в полголоса. В этот момент лифт открылся, и она столкнулась нос к носу со Сьюзан. Лаборантка мельком поздоровалась и вся сжавшись влетела в лифт. Она отвела взгляд. Видимо, Санти уже просветил ее о своих планах на повышение. Нужно выяснить, кто убийцы, поймать их и сделать из этого триумф. Только тогда можно надеяться на то, что Санти подожмет хвост. Грег заметил перемену Ванни, увидел, что она плакала, но ничего не спросил. Хотелось подойти и обнять ее, но он не смел. Она, чтобы отвлечь ее, быстро заговорил он. «Я тут зашел к парням, каждому по отдельности, напомнил, что завтра полнолуние, предложил купить лекарства. Винс, похоже, уже плохо себя чувствует. У парня озноб, но он промолчал. А вот второй охотно назвал аптеки в Барселоне, где они покупали свои травы. Их всего четыре, и ты не поверишь». «Я теперь поверю во что угодно», – рассеянно ответила Анна. «Мы были сегодня у одной из них, когда подвозили Алису».